14, 1 декабря 1917 года вечер. Екатериновская губерния. Станция Ново Алексеевка в 32 километрах перед Чангарским мостом. Майорка безопасности Асманов Михмет Ибрахимович. В час пополудни выставленный по дороге к Чангару дозор доложил. Что наблюдает на горизонте группа усадников численностью от 50 до 70 сабель, приближающаяся к нам по дороге от Салькова? Приказал дозорным скрытно отходить, и я стал размышлять над полученной информацией. Конными в таком количестве в Крыму могли быть только кайдыши, и, скорее всего, первого полка, ибо второй на данный момент был еще не готов. Можно было сказать, что нас оценили по достоинству, ибо Крымский конный полк являлся на данный момент единственной боеспособной частью, имевшейся в распоряжении Симферопольских автономистов, и передо мной во весь рост встал вопрос: что им тут надо? И если это попытка силовой операции, то крайне опрометчивая и плохо организованная В при отсутствии внезапности один из кадрон, мы сожрём и не подавимся. Просто надо подпустить их поближе и расстрелять из пулеметов. Изъятые у бандитствующих матросов поломанный пулемет наши умельцы починили, а вново Алексеевке нам удалось по умеренной цене сторговать две подресортированные брички вместе с лошадьми. Так что у нас теперь не две тачанки, а четыре. Восьмависумый аргумент в скоротечной кавалерийской схватке, и это если не брать в расчёт 2 БТР с крупнокалиберными пулемётами. Ну, а закончит всё дело своими шашками казаки. И я ничуть не сомневаюсь в том, что всё будет именно так. Хотя мне очень не хочется убивать этих храбрых и честных солдат, которые всё ещё продолжают считать, что они служат в русской армии. и исполняет свой воинский долг, несмотря ни на что. Увы, сам факт проведения такой акции однозначно указывал бы на то, что и вожди татарского курултая, и начальство их военного совета настроены решительно, и что никакие переговоры с ними невозможны в принципе. Вероятен, правда, и второй вариант. Этот эскадрон всего лишь эскорт для важного лица, уполномоченного вести переговоры. И если бы полковник доставал в посол вместо себя какого-нибудь порутчика, то тогда эскорт ограничился бы максимум десятком сабель. Будем надеяться, что всё это именно так, хотя соломки всё же требуется подстелить. Солнце в разрывах туч уже клонилось к закату, когда примерно за полверсты до Крайней Новой Алексеевки КДШ остановились, сбившись в кучу. После короткой заминки от них отделилась группа, состоящая из шести садников, и под белым флагом шагом направилась в нашу сторону. Видимо, это всё же были парламентарии, а не те, кто желал бы решить вопрос силовым путём. Судя по всему, трое из гостей были офицерами, причём двое в низ малых чинах. Ну, а остальные это всего лишь их охрана. Теперь, чтобы не быть невежливыми, надо выезжать на встречу и нам. В общем, так, сказал я собравшемуся на перроне станции Комсоставу, засовывая за пазуху бикини портативную рацию. На встречу с парламентариями поеду я. заместитель Миронова Харунжей Плавский, отчаянный рубака, за три года войны выслуживший первый офицерский чин из рядовых казаков и комиссар железняков. Сам Миронов, махнув, и адмирал Пилкин остаются на хозяйстве. Не исключены провокации, так что надо быть в полной готовности и ухо держать во стру. В качестве своего телохранителя я выбрал одного из морпехов, тоже из станичников, только не датских, а кубанских, а потому неплохо державшегося в седле. Харунжева Плавского и Железнякова сопровождали тот самый старший урядник Хариков, ходивший ночью за языками, и один невысокий рябой рядовой казак средних лет по фамилии Мальков, заработавший в германскую 2 креста за храбрость. Встретились мы на дороге примерно метрах в ста от околицы Нова Алексеевки. Остановились мы, когда между нами осталось метров тридцать. Первыми спешились наши гости, отдав поводе лошадей коноводам. Офицеры два полковника и ротмистр пошли дальше пешком. Мы последовали их примеру. Пару минут они с удивлением молча пялились на наши сплавские погоны. потом на погоны сопровождавших нас бойцов похоже, что они ожидали встретить не нас, а пухших от пьянки расхристанных и зачюханных большевиков с при этом я держал паузу, как рекомендовал товарищ Станиславский, давая нашим оппонентам возможность до сего насладиться зрелищем, когда молчание стало совсем непривычным старший вскинул руку к козырьку фуражки Полковник Доставалов Евгений Исакович представился он начальник военного отдела Крымского курултая, который я имею честь представлять. Со мной командир 1-го Крымского полка, полковник Митрофан Михайлович Петропольский, и командир 1-го эскадрона того же полка, ротмистр Александр Иванович Думбадзе. Господа, позвольте узнать, с кем имею честь Майор государственной безопасности Мехмет Ибрагимович Асманов вежливо сказал: "Я козернул двум полковникам-ротмистрам, командир отдельного отряда Красной гвардии, а также полномочный представитель советского правительства в Петрограде и лично товарища Сталина, со мной хорунжий Плавский Иван Степанович, между прочим, имеющий полный Георгиевский бант за германскую войну. И комиссар отряда Анатолий Григорьевич Железняков. Некоторое время господа офицеры смотрели на меня как баран на новые ворота. Извините, господин Османов, сказал наконец полковник Петропольский, но в русской армии с 1884 года отсутствует воинское звание майор. Кроме того, что это за такая государственная безопасность? Митрофан Михайлович, улыбнувшись, сказал я: "Крым, конечно, сейчас глухая провинция, но телеграф действует, и вы, разумеется, уже слышали о событиях трёх предыдущих месяцев, произошедших в Петрограде и его окрестностях: о разгроме германского десанта при острове Эзель, о добровольной передаче власти керенским правительству большевиков, о подавлении мятежа Троцкого свердлова". А также о случившемся чуть позже разгроме германской 8-й армии под Ригой и последующим за ним Рижским миром вы наверняка гадали. Как же всё это могло произойти? Так вот, я имею честь вам сообщить, что большинство этих событий произошло не без нашей помощи. И теперь в Советской России и есть и госбезопасность, и звание майора, и многое то, что вам ещё предстоит увидеть. Вы, значит, из этих? Полковник изменился в лице и переглянулся со своими спутниками, которые были удивлены и даже немного испуганы услышанным от меня. Хмм, так вы, полковник Доставолов пытался найти подходящие слова, чтобы выразить все бушевавшие в его душе чувства. Значит, вы уже здесь. И что вам здесь надо? Да мы из этих, ответил я. Вы правый господин полковник и хочу заметить, что мы в данный момент представляем единственное законное в России правительство. Но это же правительство большевиков, господин Османов! возмущенно воскликнул полковник Достовалов. Знали бы вы, что вытворяют севастополя люди, называющие себя большевиками! Мы знаем, ответил я полковнику, и я не собираюсь с вами спорить. Нам уже посчастливилось лицезреть то, что вы творили их поддельники здесь в Новоалексеевке, до тех самых пор, пока мы не пришли сюда сутки назад и не положили конец этому безобразию, полностью истребив банду. Выунич тоже ли своих? Полковник доставал, даже не пытался скрыть своего удивления. Простите, господин майор, но я в это не верю. Да какие они нам свои! ответил я. Никакого отношения к подлинным большевикам эти бандиты, творящие безобразия в Севастополе, не имеют. А что касается их участи, то там И я махнул рукой в сторону восточно-окраинной села. В овраге сложено двести десять трупов этих душегубов. Их пока не закопали. Все руки никак не дошли. Так что, если есть желание, то милости прошу поезжать. Посмотрите, господин майор Доставолов похуже всё ещё не верил мне. Вы позволите нам удостовериться в правде ваших слов? Разумеется, Евгений Исакович, сказал я кивком головы, указав нужное направление. Вы можете отправить туда кого-нибудь из ваших спутников. Пусть они полюбуются на это зрелище, а потом вам доложат. Достовалов кивнул и подозвал к себе ротмистра Думбадзе. Ротмистр сказал он: "Возьмите трех солдат и поезжайте туда, где, по словам господина майора, находятся трупы этих самых большевичков. И обо всем увиденном вы доложите мне. Кстати, господин майор", сказал Достовалов, когда Думбадзе с сопровождающими его всадниками скрылся из виду. За всеми этими нашими увлекательными разговорами мы чуть не забыли о главном. Скажите, где мои солдаты и несчастный подпоручик Фейзулин? Почему несчастный? Искренне удивился я. Подпоручик жив и здоров, провёл эту ночь в тепле на мягкой постели, накормлен завтраком и обедом. Что ещё надо для полного счастья человеку, который ещё несколько часов назад уже прощался с жизнью? Я хочу его видеть, набычившись сказал Доставалов. Если всё обстоит именно так, как вы говорите, а пока, господа и товарищи, потрудитесь сдать оружие. Я начал потихоньку закипать. С своим тупым штабным снобизмом полковник Доставалов меня простити за каламбур уже достал. Господин полковник, с трудом сдерживая себя, сказал я: Едва только сопровождающие парламентариев Кейдыши начали скидывать с плеч свои карабины. Посмотрите себе на грудь. Видите красную точку в том месте, где у вас находится сердце. Мой снайпер всадит вам туда пулю, едва только ваши бойцы попытаются передернуть затвор. Поскольку разговора по-доброму у нас не выходит, то мне придётся перейти к плану Б. Кей дыши застыли словно как по команде замри с карабинами в руках, а сам Достовалов отдёрнул руку от рукояти нагана, уже расстёгнутой к кобуре, словно от раскалённого утюга. Ох, не подвела меня моя чуйка. Когда я собирался на встречу полковнику, подозревал я, что дело может пойти совсем не так гладко, как хотелось бы. Теперь подстраховка сработала. Включённая на передачу рация в моём нагрудном кармане, кроме всей нашей содержательной беседы, передала всем тем, кто меня слушал, кодовые слова вариант Б. И тут понеслось. Во дворе второго этажа от колицы дома за высоким забором взревели дизеля БТРов, дето почти неслышно ворковавшие на холостых оборотах. На станции свистнул паровоз, выпустил облако пара, И Толкаев переди себя блиндированную платформу с пулеметами выкатился на открытое место, а на пристанционной площади начали прыгать все длоказаки. Положить на землю оружие и сделать три шага назад. С команд дол я растерявшимся солдатам выпучил глаза наблюдавших за тем, как из распахнутых ворот на улицу выруливают один за другим два огромных восьмиколесных чудовища. совсем не хуже их на местные броневики. Кайдаши, стоявшие кучкой на пригорке, заволновались. Они не знали, то ли им броситься на выручку своего полкового командира, то ли спасаться бегством от броневиков. Всё случилось так быстро, что оставшиеся при эскадроне младшие офицеры, поручик Лесенивич и корнет Георгий Домбадзе, растерялись в отсутствии своего командира. А по железной дороге выходила на боевую позицию толкаямая паровозом блиндированная платформа с пулеметами, а за бойцами по улице уже мчались тачанки, за которыми мчалась казачья лава. Господин полковник, сказал я растиренному и бледному Петро Польскому, у которого казак малько уловко вытащил из его кабуры наган, пока еще есть время, немедленно пошлите к своим людям артинарца. И прикажите им сложить оружие. Даю вам слово офицера, что вы там стучей не вы, ни ваши люди не пострадают. Полковник Петропольский бросил злобный взгляд на Достовалова, а потом испытывающий посмотрел на меня, и наконец он принял решение. Мурат, скомандовал он, слышал, что сказал господин майор, исполняй немедленно. Альюр три креста. Невысокий, смоглой крепыш Молнии взлетел на каурова ладного коня и галопом рванул к своим товарищам. Время ещё было, но немного. Бэтеры вывернули из узкости улицы и прибавили ход, готовые открыть огонь при малейшей попытке агрессии или бегства. Заранее было решено, что кайдыши уйдут отсюда моими союзниками или не уйдут совсем. В противном случае шанс захватить Чонгарский мост в неповрежденном состоянии становился нулевым, и это при том, что в объезд к перекопу по железной дороге от Ново Алексеевки было примерно пятьсот верст. Мурад успел. Отсюда было видно, как подскакав к офицерам, он начал что-то говорить им, указывая при этом рукой в нашу сторону. Подействовало. Один за другим кайдыши стали спешиваться, складывая на землю свои карабины. Видя, что сражение отменяется, казаки перешли с галопа на рысь и начали вкладывать шашки в ножны. Обошлось. Шестой, негромко сказал я в микрофон, закреплённый на воротнике бекеше, это первый. Передай пятому, чтобы его люди собрали оружие и направились все воинство на станцию. Разговаривать с ними будем там. Движение пешим порядком, лошади в поводу и без глупостей. Офицеров верхами ко мне. Первый я шестой, ответил микрофон у меня за ухом. Всё ясно, выполняю. Для тех, кто не понял, поясню. Первый это ваш покорный слуга, шестой командир одного из БТР, сержант Еремеев, пятый войсковой старшина Миронов. Было хорошо видно, как из командирского люка чуть притормозившего БТР-а высунулась голова в шлеме и что-то прокричало под скакавшим казакам. После короткой заминки всё пришло в движение. Изпишенные кайдыши вделошидей в поводу направились под конвоем казаков в направлении станции. Следом за ними следовала тачанка, на которую погрузили трофейные кавалерийские карабины. Но ещё раньше к нам подскокали обезоруженные, сбитые с толку и донельзя растерянные поручик Лесенивич и корнет Думбадзе. "Господин полковник!" восклицал поручик соскочив с коня. "Объясните, что происходит?" Полковник Петропольский только растерянно развел руками. "Успокойтесь, Георгий," сказал он. "Мне дали слово офицера, что если мы не окажем сопротивления, то ни нам, ни нашим солдатам не причинят никакого вреда. Боюсь, что теперь мы в плену у Красной гвардии. Как у Красной гвардии? Недоумённо спросил порутчик. Митрофан Михайлович, вы, наверное, шутите? Какие уж тут шутки, Георгий, ответил Петропольский. Вот знакомься, майор Асманов Ахмет Ибрагимович, начальник этого отряда, следующего в Крым. дабы привести его под власть правительства Сталина. Рядом с ним хоронжий Плауский и комиссар Железняков. "Господа", обратился он к нам. "Позвольте представить вам порутчика Георгия Николаевича Лесениевича и корнета Георгия Ивановича Думбадзе. Жаль, что это знакомство произошло при столь странных обстоятельствах". "Почему же странных?" Митрофан Михайлович спросил я. Ничего странного в нашем появлении нет. Мы выполняем решение нового правительства России и направляемся в Севастополь, чтобы установить там советскую власть. А что касается вас, мы вас врагами не считаем, и наша встреча прошла бы вполне мирно, если бы кое-кто не начал нам угрожать. А это дело наказуемое. И полковник Достовалов теперь имеет статус несколько отличный от вашего. и ваших офицеров и солдат, вы наши гости, пусть и не совсем добровольные, а в отношении господина полковника, который несколько своеобразно относится к белому флагу парламентера, мы будем еще разбираться. К тому же мы будем рассматривать дело о сепаратизме и покушении на территориальную целостность России. А что касается вас лично, то мы благодарны вам за то, что у вас хватило благоразумия. И нам удалось избежать ненужного кровопролития. Полковник Петропольский сделал своему офицеру знак, чтобы они не вмешивались в разговор. Мы очень рады, господин Османов, сказал он, что вы не считаете нас своими врагами, но при этом нам абсолютно не известны ни ваши конечные цели, ни образ мышления. Скажите мне, Почему вы сделали такой странный выбор и оказались на стороне господина Сталина, и почему вы не использовав всю вашу мощь, не попытались восстановить в России монархию? Митрофан Михайлович ответил: я, "В надлежащее время вы получите исчерпывающие ответы на ваши вопросы. Просто разговоры о политике гораздо удобнее вести не торча как шиш на ветру посреди степи. А в теплом штабном вагоне, когда ваши люди будут устроены, на ночи накормлены, думаю, что в конце концов мы придем к взаимопониманию. А сейчас сюда скачет ваш рот, мистер Думбадзе, и мне кажется, что он взволнован. Предупредите его, пожалуйста, чтобы он не делал глупостей. Как только он к нам присоединится, мы все вместе направимся на станцию. Все обошлось без глупостей. Впечатленный зрелищем выложенных в рядок двух сотен трупов братишек, ротмистр послушно отдал старшим уряднику револьвер и сбивчиво доложил своему начальству об увиденном. После чего мы сели на коней и направились в сторону станции. Но до этого мне удалось еще раз до глубины души удивить наших гостей, и я произнес в микрофон третий отбой. И тут из пожухлой травы метрах в 50 позади нас словно из-под земли поднялось отделение морских пехотинцев в маскировочных балахонах Кимера. Между прочим, морпехи вооружены были не только автоматами, а отделение в бою поддерживали бы два пулемёта Печенек. Наверное, кое-кто посчитал бы мою подстраховку чрезмерной. Но, как говорится в таких случаях, береженного и Бог бережет.